Глава третья. Парадокс. О найденном озере говорили все. Как пронюхали журналисты, никто не знал. Даже Саншель не знала, откуда именно поползли слухи, и клялась, что это не она разболтала. Впрочем, слухи в небольшом городе расползались быстро, и было уже поздно. А за день до экспедиции резиденцию Кеннельма окружили заинтересованные. Кто-то из них понимал, что происходит. Другие. Большинство. Чувствовали. Кто-то больше, кто-то меньше. Кого-то просто принесло течением толпы. Анна Аннабель словно бы своими глазами видела колышущиеся массы, похожие на медуз или полипы, обступившие высокий металлический забор, выкрикивающие что-то бессмысленное. Она могла бы увидеть больше, но они с Эриком уже были в лифте и ехали вниз на подземную парковку. Собранные, готовые к новому приключению. «Ты что-то чувствуешь?» — спросил он, когда они сели в машину на заднее сиденье. Это они чувствуют. — Подпороговое восприятие? — Скорее надпороговое. Эрик кивнул. Машина выехала из тоннеля неподалеку от резиденции, но люди заметили это не сразу. Те начали что-то понимать только тогда, когда Эрик и Аннабель уже выезжали из района. Машина катила по каменной брусчатке, расчерченной бесконечными рельсами домов. Пороховая и Нерудова улицы закрыты, — сообщил водитель. Придется сделать крюк. Не страшно, — беззаботно откликнулся Эрик. Время еще есть. Анна Балю смехнулась. Времени у них сколько угодно. Без них поезд все равно не уедет. Если бы она ехала одна, то взяла бы место в общем спальном вагоне или в шестиместном купе. Не то чтобы у нее было много денег на такую роскошь, Но сейчас она была консультантом самого Эйрика Кеннельма, что бы это ни значило. А потому ей выделили отдельное купе с рабочим столом и душем. Кровать была заправлена идеально ровно, без единой складки, поэтому Анна бы за стол. До отправления поезда оставалось несколько минут. Стоило заглянуть Кайвину, возможно, пригласить его в вагон-ресторан или к себе. Или в дверь постучали. Ни Айвин, ни Эрик. Саншель. Анна было осторожно открыла. Привет. Не дожидаясь ответа, Саншель прошла в купе, плюхнулась на кровать и закинула ногу на ногу. Ну как, готова к поездке? Не знала, что ты тоже едешь. Анна бы не могла оторвать взгляд от нарушенного порядка покрывала. Я тоже не знала, но поднялся такой ажиотаж. Значит, тебя отправили в командировку? поинтересовалась Аннабель. Саншель вздохнула. «Это все Эрик. Он позвонил в редакцию. Терпеть не могу, когда он все устраивает. Но сейчас это было даже хорошо. Все лучше, чем писать статью о фестивале еды», — кисло сказала она. Аннабель криво улыбнулась. Она бы, наоборот, хотела оказаться на фестивале еды. «Там, возможно, открытие века, а у тебя такое лицо, будто ты в очереди к зубному», — проворчала Саншель. «Странное предчувствие». «Плохое?» Анна Аннабель покачала головой, затем пожала плечами, потёрла лоб. «Сложно сказать. Ощущение какой-то бессмысленности и дежавю. И не могу подобрать слово». «Ты говорила Эрику?» Саншель нахмурилась. ты все всё-таки консультант по магии?» «Пыталась, но он слишком увлечен, чтобы слушать меня сейчас». «Да уж, увлеченный Эрик никого не будет слушать. «Хотя, разве не все мы такие?» «Помню, как тебя унесло в морскую биологию». Анна быль улыбнулась. Она действительно чуть было не стала биологом. Первый год в магистратуре прошел чудесно. Чтение научных статей, выезды на природу, изучение эволюции флоры и фауны — А потом началась практика в лаборатории с кропотливым разбором образцов водорослей. Именно эти часы, пока она сидела, не разгибая спины и отделяя харовые водоросли от красных, спасли ее от падения в бездну. Вернее, на морское дно. Но второй год магистратуры Аннабель все таки закончила. Но скорее из-за упрямства, чем от любви к биологии. «О!» — вырвалось у Аннабель. «Что?» «Айвин здесь! Мы отправляемся!» Действительно, поезд почти сразу тронулся. «Ты уже настроилась на него? Так быстро? Со мной потребовалось лет пять». «Четыре», — сказала Аннабель. «С половиной». Да, на это потребовалось время, хотя в университете они сразу начали общаться. В конце концов, даже поселились в одной комнате в общежитии. «Помнишь, нас называли Шел и Белл?» Саншель поморщилась. «Терпеть не могу это сокращение» отозвалась Аннабель. Я тоже. Проклятие. На лекции было скучно. Она пошла туда, потому что почувствовала отголосок прошлой жизни, но лектор говорила путанно и туманно, а несколько досок были испещрены уравнениями и формулами. А какое было многообещающее название? Многомировой архипелаг и физика порога. На деле оказалось непонятно. Но хоть лектор была симпатичная. Звали ее непривычным именем — Рия Брейхер. В огромной аудитории амфитеатра находилось человек 50, и её голос отдавался громким глубоким эхом. Или это все физика порога? У Рии были прямые пшеничные волосы, заплетенные в косу, такие длинные, каких Шелл еще не видела. Немного из лекции Шелл все же поняла. Например, то, что разница между физикой и магией не имеет смысла, особенно в мирах, которые находятся ближе всего к великому аттрактору. Знакомые слова. Почти понятные. Почти имеющие смысл. Ключевое слово. Почти. После Шел подошла к Рии. Она хотела спросить о пороге. Как оказалось, тема интересовала многих. Вокруг той собралась целая толпа студентов. Шел подошла поближе к столу, чтобы послушать вопросы. «А как вы путешествуете между мирами?» — спросила темноволосая молодая девушка, такая ужасно знакомая, что стало больно. Но голос утонул в море других голосов. Что-то из прошлой жизни выплыло, откуда-то из глубины коснулось поверхности сознания. Она пригляделась к девочке. Изящная, худенькая, в грубой льняной одежде. Она казалась совсем хрупкой. Ре что-то ответила, но Шел не расслышала. Слишком много людей. Слишком много вопросов. В ушах шумела кровь. Они спрашивали о других мирах, о других существах, об архипелаге миров. Спрашивали жадно, потому что хотели понять. Хотели увидеть. Если бы они только знали. Она забыла почти все, но все лучше и лучше могла переходить пороги. Хотели бы они этого. Где-то с полчаса Шел простояла в аудитории, но когда поняла, что поток людей не спадает, вышла на улицу. Снаружи было прохладно, солнце уже почти опустилось за красные черепичные крыши высоких каменных домов. Шел села на скамью рядом с университетом и попыталась собрать мысли в подобие упорядоченной кучи. Она помнила Зелу, которая явно не была человеком. Помнила дракона. Даже то дерево, которое нашептывало разговоры влюбленных, И больше ничего. «Вы в порядке?» — услышала она и подняла голову. Перед ней стояла та самая темноволосая девушка. Теперь на ней была кожаная куртка. Позади нее стояла Рия Брейхер, кутаясь в меха. «А, что?» «Да, конечно», — рассеянно отозвалась Шелл. «Вам понравилась лекция?» — спросила Рия. Математика слишком сложная, я не все поняла. Это лекция в основном для математиков. Вы учитесь на факультете физики или математики? Нет, я уже отучилась. Ответ пришел сам собой и Шел поняла, что это, видимо, правда. Что-то же она должна была знать, чем-то же должна была увлекаться, заниматься. И вряд ли этим чем-то была семья. Внутри кольнула. Или все-таки семья? «Темнеет!» — сказала девушка, кутаясь в свою курточку. «Ночь будет холодной. Вас, наверное, стоит подвести, а то у нас тут...» Она замялась. Шел указала на себя пальцем и вопросительно приподняла брови. «Да, вас». «На чем?» «У меня машина, тут недалеко, пойдемте». Пока они втроем шли вдоль темнеющей улицы, в трехэтажных кирпичных домиках зажигался свет. Из труб начинали вид у струйки белого дыма. Рия шла позади, и шел, показалось, что той не особо хочется говорить, поэтому она спросила у девушки. «А вам понравилось?» «Очень, но я тоже не все поняла, потому что я еще не студент». Она вздохнула. «Удивительно», — вмешалась в их разговор Рия. «Вы задавали очень хорошие вопросы». «В этом году не прошла по квоте». «Брали тридцать человек, я была тридцать второй. Не так обидно, как если бы была 31 первой». Она улыбнулась. «Но в следующем году я пройду, и тогда смогу жить здесь». Она окинула затихающий темнеющий город рукой. «Кстати, а как вас зовут?» Снова поинтересовалась Рия. «Аннабель». «Это имя. Важное имя. Очень важное имя». Но все зовут меня Бель, а вас? Шел! прошептала она. Отлично! Бель заулыбалась. Красивое имя, сказала Ри и повернулась к Аннабель. Так вы хотите переехать в город? Да, ответила она застенчиво. Там, откуда я, совсем мало людей, я хочу чего-то другого. «Относительно близко к дому, но при этом настолько далеко, что не придется каждую неделю плавать с отцом на его ржавой посудине. Мы ловим рыбу», — пояснила Бель. «Значит, вы с севера», — уточнила Шелл, которая пыталась разобраться в географии этого мира. «Вы слышали о землях Дану?» «Дану. Дана. Ану. Ана. Дон». В кельтской мифологии богиня Созидания, мать-прародительница основной группы богов, могущественных и прекрасных туатов, вошедших в предание как племя богини Дану. Туата де Даннан — племя богов, чья мать — Данна, правивших Ирландией до прихода сыновей Миля, людей, предков современных ирландцев. «Возможно», — сказала Шел, хотя и не была точно уверена. «Это острова на северо-западе континента. Не северный колод, а дальше, гораздо дальше в море». Северный колод — северная часть Феннаскандии. Чаще всего под северным колодом подразумевают расположенные севернее северного полярного круга территории Норвегии, Финляндии и Швеции, а также Российской и Мурманской области. И она начала рассказывать. Перед глазами Шел раскинулось холодное серое море, по которому бежала крупная рябь. Ветер там никогда не утихал, волны бились о камень, а на утесах гнездились птицы. Невозможно много, не сосчитать, не охватить взглядом. Солнце показывалось редко, очень редко, просвечивало сквозь рваную ткань облаков, светило, но не грело. В том краю никогда не становилось тепло, лишь пару-тройку дней в году можно было скинуть куртку. Она представила себе землю Дану как наяву. Все стало на свои места какой-нибудь далекий потомок перешедших фейри капля способностей щепотка сочувствия и непроходящая тоска по далеким землям такие нигде не могли прижиться им приходилось постоянно странствовать их не хотели принимать она таких знала точно знала может она и сама была такой шел не могла вспомнить только почувствовать Вот она! Девочка не соврала. У нее действительно была машина, которая выглядела и даже была винтажной. Шел не знала, почему подумала так. Когда-то она видела такой транспорт. Когда-то давно. Бэйл уселась на место водителя, Рия села сзади, и Шел решила сесть на переднее сиденье. Куда вас отвезти? Спросила Бэйл. Я не знаю не удивилась, просто завела машину и тронулась с места. «Так откуда вы?» — спросила Рия. «Ваша речь. Вы ведь не отсюда?» «Пожалуй, я не отсюда и...» «Значит, вы из другого мира?» — Шел кивнула. «А откуда?» — поинтересовалась Бель. «Я...» — голос осип, а на языке появилась горечь. «Я не помню». Когда-то я знала, куда иду, но это было давно. Иногда Шел записывала. Когда она начала писать, то не думала, что нужно что-то пояснять. А потом стало понятно, что пояснять уже поздно. Она и так все забыла. Кто она? Откуда она? За что она? Иногда казалось, что она вот-вот вспомнит, но каждый раз ощущение обрывалось. Значит, вы не помните, откуда пришли уточнила Рия. Шел осторожно пожала плечами. Иногда я спрашиваю других об их мирах, они отвечают, и в их словах я нахожу крупицы своего знания, какие-то имена, названия даже цвета. Поэтому, если вы не возражаете, госпожа Рия, скажите мне, откуда вы? Та спрятала лицо в мехах и Шел поняла, что ее отвращает сама мысль носить на себе мертвый мех для красоты. Это было важно для нее когда-то. Я живу в мире, который находится очень далеко. Там особо нет людей. У нас простая жизнь. Мы смотрим на звезды и наблюдаем за Вселенной. Но сейчас вы здесь, — сказала Шелл. Я хочу, чтобы мой брат вернулся в семью, не более того. Рия улыбнулась. Ради этого я и приехала. А сейчас мы едем к ведьме, которая живет на севере, — проговорила Бэль. К ведьме? Да. Бэль кивнула. Шел тут же увидела молодую черноволосую женщину с глазами древними, как мир. Она сидела в кресле с массивными подлокотниками, заставленными едой и напитками. В тонких белых руках она держала кубок. Взгляд ее отрешенно блуждал, пока не наткнулся на шел. На губах ведьмы появилась еле заметная улыбка. Возможно, она сможет помочь, продолжила Белль. Но, но! спросила Шел, затаив дыхание. Видение рассыпалось, распадалось на тонкие белёсые ниточки, увидала. «Она берет плату!» «Плату? Какую?» «Тебе придется отдать что-то равноценное», — сказала ведьма и окончательно растаяла. Парадокс. Все дни поездки Эйрик ругался с Карнакским университетом и с руководством по телефону, и с профессорами, которых взял с собой. Магистранты и аспиранты не спорили и не ругались, а просто благоговейно смотрели на него и в основном сторонились. Некоторые особо смелые пытались заговаривать с ним в вагоне-ресторане. Но ему было не до того. Он самозабвенно ругался и всегда был раздражен. Карнакский университет и Эйрик решали, кому принадлежит озеро, как делить водный бассейн, как и кому исследовать какую часть, делиться ли найденным и все такое прочее. Айвин, Анна, Белли, Саншель остались неудел. Эрик через пару дней рассказал, что та бедняжка Пикси не смогла улететь и умерла, а тело даже не вернули ее соплеменникам. Саншель предполагала, что теперь всем займутся таксидермисты. Ну а через год, когда уляжется шум, в Музее естественной истории Аннисхеде появится новый экспонат. И если кто-нибудь не выкупит, чтобы порадовать свою молодую жену, ну или мужа. Аннабль считала это отвратительным. И если раньше она просто возмущалась в кругу близких, то теперь поняла, что пришло время что-то менять. Видимо, в себе. Официально они с Айвином жили в разных вагонах, но в итоге перебрались в купе к Аннабель, поближе к вагону-ресторану. Кормили в поезде бесплатно, ведь всем заправлял Эйрик. Отличная поездка. Не каждый вечер ты ешь красную рыбу на ужин. Студенты всегда садились поближе к Айвину. Его магия завораживала. Привораживала. Один магистрант с факультета экологии постоянно караулил Айвина рядом с выходом из купе. Делал вид, что любуется проносящимися мимо пшеничными полями, но на самом деле... Анна Аннабель не знала, что на самом деле. Однажды вечером Айвин проводил того мальчика в его купе и долго не возвращался. Анна боль в это время лежала в постели и, подмерный, успокаивающий стук колес, пыталась понять, что происходит в третьей главе его книги, и практически ничего не понимала. Ей постоянно нужна была помощь. Айвин пришел поздно и уткнулся ей в плечо. Стоило что-нибудь спросить, но что? Несчастная история любви. Коротко ответил Айвен. Аннабель кивнула. Обычная история среди студентов. Даже у нее такое случалось. Дважды. Чем ближе они подбирались к месту назначения, тем больше усиливалось предчувствие чего-то большого, даже глобального. Анна Аннабель пыталась убедить себя, что это просто обычное беспокойство, свойственное всем людям, но сама в это не верила. И с каждым часом, с каждой минутой, с каждой секундой Ощущение усиливалось. Она рассказала об этом Айвину, и он серьезным видом выслушал ее. Анна боль запуталась. Ее внутренний компас сбился, и, казалось, все вокруг было важнее причувствия, суета, подготовка к исследованию, споры, люди все это вертелось вокруг в непонятном ей хаотическом движении. Она чувствовала себя лишней. Или, вернее, она чувствовала лишними всех остальных. Они только мешали, сбивали ее настройки, не давали ей почувствовать слишком много людей там, где их так давно не было, да и не должно было быть от того места, куда они направлялись, веяло древним холодом, не смертью, нет, чем-то иным, чужим, древним, чем-то за гранью понимания. Пророчество. Последняя часть пути им пришлось идти пешком. Четыре дня по лесу, частично в гору, частично по ущельям. Еще стояло лето, но некоторые деревья уже начали покрываться желтизной. Четверо ученых, шестеро студентов и четырнадцать помощников, которые несли оборудование и палатки. Айвен шел один, пооттель. Он вдыхал запахи леса, цветов, травы, сухой коры, влажной земли. Мха и озеро, которое становилось все ближе, ближе. В воздухе разливалось древнее волшебство. С каждым шагом он чувствовал, как волшебство становится больше, больше, больше. Чувствовал, как оно заполняет его легкие поры кожи. Оно пьянило. а он чувствовал, что озеро или то, что было в озере, зовет зовет. Ноги сами несли его. Он откуда-то знал, какая прохладная там вода. Как озеро становится глубже. Глубже. И как он сможет погрузиться туда. Совсем скоро. А ещё он вспоминал то, чего совсем не хотел вспоминать. Никогда. Но магия приближалась, и его память возвращалась. Сначала кусками, бессмысленными и вырванными совершенно будто бы случайным образом. Но они складывались, как мозаика на полу древнего храма. Когда команда в очередной раз сделала привал, Анна Аннабель подсела к нему. Как обычно. Глядя на нее, он хотел писать стихи, и в его голове постепенно складывались строчки. «Твой первый, мой последний вечер». А впереди столетия, сотни тысяч лет. И если я тебя когда-нибудь не встречу, свети звезда моя, пусть вечным будет свет. Свет. Он повернулся к Аннабель, и темные волосы на солнце отливали рыжиной, а белая кожа светилась. Она вся была светом. Ты не устал? Айвен мотнул головой и спросил: Ты чувствуешь? «Магию? Да, очень. Даже идти легче. Ноги сами несут. Как ты думаешь, что там?» — прошептала Аннабель. «Что-то древнее». «Как в Кавалоне?» Айвен задумался. До этого вопроса он об этом не думал, но теперь... Что бы то ни было, оно создано еще в то время, когда миры находились дальше друг от друга. «Или там кого-то заточили?» — вклинилась в разговор Саншельдорм. Тоже как обычно. Она села рядом с ними на покрывало и отпила воды из своей фляги. Куда же без Саншель? «Вы ведь слышали легенду о чудовище из озера?» Продолжила она, и глаза ее загорелись. «Что, если это правда?» Рано делать выводы. Айвин пожал плечами. «Даже если там не будет чудовища, нам найдется что изучать. А тебе о чем написать?» Саншель расплылась в улыбке, но тут же устало вздохнула. «Уже недолго осталось, улыбнулась ей Аннабель. «Да, конечно, я знаю. Видимо, она уставала из-за своего низкого роста. Вроде бы среди людей это имело значение. Его старшая сестра была ниже, но могла бегать так, как человеческие бегуны и мечтать не могли. Айвин и Аннабель сидели плечом к плечу и ели специальную высококалорийную пищу из тюбиков. Айвену казалось, что им остается все меньше времени вместе. Он не понимал, страх это или предчувствие. Не понимал. А еще он чувствовал такую свободу, которой не могло быть ни в одном городе. Здесь даже дышалось легче. Здесь он чувствовал то, что говорила ему старшая сестра когда-то давно на руинах древних замков, на вересковых холмах под низким серым небом. «Я выросла в подобном месте». — сказала Аннабель. — Ты говорил про развалины замка. У меня ведь было нечто подобное. Замок моей семьи тоже разрушается. Нужен ремонт, нужны деньги, которых никогда не было. Поэтому меня и пытались выдать замуж. До сих пор пытаются. — Понимаю. Но, поверь, это не худшее, что могут сделать родственники. — сказал Айвин и тут же спохватился. — Не подумай, я не сравниваю. Саншель, без магии, почувствовав напряжение, тут же сменила тему. «Как ты думаешь, Айвин, мы найдем там что-нибудь ценное?» «Не знаю насчет ценного, но что-то точно найдем». «Там есть что-то такое, чего мы, люди, не можем понять», — добавила Аннабель. «Не хватает оборудования, но не только. Мы слишком узко мыслим». «Эрик боится, что мы можем там что-нибудь повредить», — кивнула Саншель. Я слышала, он говорил об этом вчера. «А то, что там может быть оружие, он не боится?» поинтересовалась Аннабель. «Этот вариант мы тоже рассматривали, поэтому Эрик здесь, как самый лучший инженер-пацифист, которого они смогли найти». Айвин улыбнулся. Он не мог избавиться от чувства ностальгии. «Где-то это все уже было. Возможно, в другом мире. возможно. В другом времени. Санша ушла, и они снова остались вдвоем. Эйрик, кое-что мне рассказал о тебе. Аннабель положила руку ему на плечо. Про твою семью. Надеюсь, ты не против. Нет, все в порядке. Я думала о твоей матери, которая тебя похитила. Это ужасно. Я ее почти не помню. Сестра говорила, что мать танцует в лунном свете, пьет амброзию и ворует у людей молоко. «А отец?» — осторожно спросила Аннабель. Она впервые интересовалась его семьей. До этого они сохраняли дистанцию в разговорах о родственниках. Видимо, пришло время, если и было когда-то правильное время говорить об этом. Я плохо его знаю. Он был... чем-то очень... Айвен запнулся. Он вдруг понял, что не может подобрать слов. Отец казался темным пятном. Абсолютно черным телом, поглощающим все мысли, все слова, которыми можно описать его. Абсолютно черное тело. Физическое тело, которое при любой температуре поглощает все падающее на него электромагнитное излучение во всех диапазонах. Не знаю. Он был. Нет, я не могу говорить о нем. Наверное, он владеет магией, предположила Аннабель. Да, вероятно. А отношения у тебя были? Спросила она. Вернее, я понимаю, что, конечно, были, но может, был или есть кто-то особенный? Да, конечно. Были особенные люди. И самая особенная женщина. Анна Буль замолчала, глядя вдаль, а потом все же произнесла. Ты ее все еще любишь? Или не ее, а кого-то другого? Или... «Не знаю, их всех?» «Все сложнее. Я не люблю никого из этих людей. Но я люблю память о них». Айвин почувствовал, что Анна Аннабуль стала грустна. Однажды он будет любить лишь память о ней самой. Может, и не стоило им вообще начинать эти отношения. «Все в порядке», — Анна Аннабуль улыбнулась. «Я понимаю, что мы с тобой очень разные, и время воспринимаем тоже по-разному. Я просто надеюсь, что эти месяцы мы провели хорошо. Ну и ты все еще остаешься здесь минимум на пару лет. Но мне Эрик рассказал, так что кто знает, как все обернется через год». «Через год», — подумал он, в груди будто что-то заледенело. «Что будет через год?» Он видел только пустоту. Это были прекрасные месяцы. Айвин взял руку Аннабыль в свои и провел пальцами по тыльной стороне ее ладони. Тонкая изящная ладонь пестрела небольшими тонкими шрамами. Айвин видел появление каждого. Попытка залезть на дерево, на скалу. Падение, падение, падение. И снова попытки, попытки, попытки. Аннабыль была упорной. «Ты сломала себе ключицу», — пробормотал он. «Было дело. Ты можешь это видеть?» Айвен кивнул. «Шрамы могли рассказать о человеке многое. Случайные, намеренные, любые». «Послушай», — шепнула Аннабель. «Я думала о твоей семье и о том, как тебя прокляли. Это ужасно. Но в крайнем случае мы что-нибудь обязательно придумаем. В крайнем случае есть другие миры, в которые ты можешь уйти». Я читала, что чем дальше ты от источника проклятия, тем оно слабее. Разве не так? Путешествие тоже требует определенного навыка и ресурсов. Все лучше, чем проклятие. Айвин улыбнулся. Все лучше, чем проклятие. Через несколько минут они продолжили путь. Парадокс. На следующий день не успело еще стемнеть, как они вышли к озеру. Анна Болю увидела бирюзовую воду сразу, еще сквозь ярко-зелёную листву деревьев. Она схватила Эрика за руку, и они вдвоем просто смотрели, пока остальные спускались с холма. «Что такое?» «Ты чувствуешь?» — спросила она шепотом. «Магию? Нет, не чувствую. Я же не маг. А что чувствуешь ты?» «Мне грустно». «Может быть, дело не в озере?» — мягко сказал Эрик. Анна были вдруг почувствовала, как защипала в носу. Она вспоминала то, что не хотела вспоминать. В груди рождался и креп ужас. Нет, не сейчас. Только не сейчас. Не здесь. Не сейчас. Еще не сейчас. Еще рано. Это было больно. Намного больнее, чем раньше. Рука Эрика сжимала ее руку, но сейчас это не помогало. Никуда не убежать, никуда, никогда. Пойдем, сказал он и двинулся вперед, но Анна Бель сильнее вцепилась в его ладонь. Нет, мы не должны. Она повернулась к Эрику, схватила его предплечье и потянула назад. Сворачивай все, это не остановить, я знаю, но это даст нам время. Время на что, Бель? О чем ты? Эрик нахмурился, внимательно глядя на нее. Мы добрались, а тебя немного шокирует магия, вот и все. Нет! – выкрикнула она, и все обернулись. Плевать! Не шокирует. Я просто поняла, что мы не должны быть здесь и… Она отвлеклась от Эрика, увидев, как Саншил идет к бирюзовой воде безымянного озера. Идет, идет, и никто не собирается ее остановить. Никто, никто. Время стало тягучим. На Анна были трекерские ботинки, на спине рюкзак. Сейчас ей нужны легкие марафонки. Где они сейчас? Небось, выкинула уже пару лет назад. Зря. Очень зря. Она больше ничего не слышала. Молча скинула со спины рюкзак, следом за ним куртку, и побежала. Побежала по песку так быстро, как только могла. Как в детстве, когда за ней гналось чудовище, или ей казалось, что она гонится. «Саншель!» Закричала она. Та обернулась с легкой улыбкой, помахала рукой, но продолжила путь к воде. Шел! Заорала Анна боль, срывая горло. Нельзя, нельзя, чтобы она подходила к воде, иначе все начнется снова, и снова, и снова, и как оно уже было, всегда, всегда, всегда! Анна боль была уже почти у берега, когда Саншель остановилась у кромки воды. Почти! Такая прозрачная услышала Анна Буль завороженный голос. Санчер наклонилась, чтобы потрогать воду. Анна Буль не успевала не успевала не успела.